Письмо Николая I, брату великому князю Константину Павловичу. 6 июля 1826 года. Вот, наконец, доклад Следственной комиссии список лиц, преданных Верховному уголовному суду. Хотя все дело достаточно знакомо вам, я думаю, вы не без интереса прочтете обозрение, которое хорошо сделано, точно, и можно вполне прибавить отвратительно. Нельзя в достаточной степени возблагодарить Бога, что он нас спас от всех ужасов, которые готовились для нас, и что еще важнее, от всего ужаса покушения на нашего ангела. По-видимому, Богу угодно было позволить всему зайти как раз настолько далеко, чтобы всё это сплетение ужасов и нелепости назрело и чтобы тем еще более наглядно показать вечно неверующим, что порядок вещей, который существовал и который столь трудно искоренить, рано или поздно должен привести к подобным результатам. Если же и после этого примера найдутся неисправимые, то мы, по крайней мере, имеем право и преимущество доказывать, Впрочем, необходимость мер быстрых и строгих против всякой попытки разрушения, направленной против установленного порядка, оснащенного веками славы. Шильдер, Император Николай I, том 1, страница 432.